Глава третья. Таинственное предсказание. На следующий день утром, во время доклада министра двора князя Петра Михайловича Волконского, государь прервал доклад об одном из крупных ассигнований, испрашиваемых князем, и поинтересовался о порядке выпуска из театрального училища. Волконский до которого, как до опытного царедворца, уже дошли подробности о вновь нарождавшейся прихоти государя, ответил, что «выпускаются воспитанники и воспитанницы по возрасту, а отбираются по успехам и способностям, какие обнаруживают к сцене». — Однако вчера я видел у тебя очень способную девочку, на плечи которой чуть не весь репертуар возлагается, а служба которая оплачивается жалкими грошами. Министр сделал вид, что не понял, о ком именно идет речь. — Последний выпуск, Ваше Величество, особыми талантами не изобиловал, — ответил он общим замечанием. — Ты в этом убежден? По неволе пришлось убедиться, Ваше Величество. Я за училищными спектаклями следил и на всех экзаменах присутствовал. И не заметил ни одного выдающегося таланта? Кроме двух воспитанников, из которых один выпущен в драматическую труппу, а другой в балет. Я не о воспитанниках, а о воспитанницах с тобой говорю, перебил его государь. Из воспитанниц тоже одна очень даровитая выпущена в балет, да одна в драму. Но это талант легкий, водевильный. Вы вчера изволили видеть ее в роли травести. В полковнике старых времен, да? А по-твоему, такой выдающийся легкий талант не стоит нескольких тяжелых, драматических и трагических? Я не говорю этого, Ваше Величество. Не говоришь, а выпускаешь способных артистов на грошовые оклады. Вашему Величеству угодно было разом увеличить оклад молодой артистки Асенковой. Я же обязан подчиняться закону и действовать сообразно существующим окладам. А если эти твои соображения не имеют смысла... От воли Вашего Величества зависит изменить их коренным образом. Об этом мы поговорим в ближайшем будущем. А теперь разузнай мне хорошенько, кто это Асенкова, откуда она, кто поместил ее в школу и что ее ждет впереди. — Я и так все знаю, Ваше Величество, — ответил ловкий министр, действительно в течение утра успевший собрать все нужные сведения. Характер государя был хорошо ему известен. Волконский знал, что император Николай Павлович не любит ничего откладывать в долгий ящик и явился на доклад уже подготовленный. — Из каких она? — спросил государь, не глядя на князя Волконского, потому что, как человек исключительно умный, стеснялся своих слабостей. — Она родом мещанка, Ваше Величество, — ответил министр. В театральное училище ее поместила старушка-мать. Эта бедная женщина состоит при одной из столичных богаделин. Так что дочь и жить при ней не может. Никак нет, Ваше Величество. Ей дано временное помещение при училище. Я предвидел, что она быстро выдвинется и станет получать такое жалование, что будет иметь возможность самостоятельно устроиться вместе с матерью. «Это хорошо», — одобрил государь. «У нее в репертуаре несколько таких удачных ролей, как ее первая. Не могу доложить вашему величеству, пока одна только это и та досталась ей случайно». Как же ты говоришь, что предвидел ее быстрый успех? И не ошибся, как вы сами изволите видеть? Но забрать главные роли у известных артисток, чтобы отдать их начинающим, было нельзя. Все должно идти последовательно. Да, да, да, да, пожалуй, ты прав. В дверь раздался легкий стук, и после разрешения данного государем показалась сутуловатая и некрасивая фигура великого князя Михаила Павловича. Известно, что великий князь был настолько же некрасив, насколько его два старших брата красивы. С императором Николаем, которого великий князь буквально боготворил, он составлял разительный контраст, но это не мешало дружбе обоих августейших братьев. Великий князь Михаил любовался братом и часто, смеясь, говорил своей жене, что она судьбой застрахована от всякой ревности, потому что если он способен влюбиться, то только в своего старшего брата. На этот раз великий князь Михаил Павлович вошел явно чем-то недовольный. Государь сразу заметил это. «Что ты как туча!» — рассмеялся он, целуясь с братом по обычаю, усвоенному с детства. «Кто тебя рассердил?» «Никто», — ответил великий князь. «Но полно. Знаю я тебя. Привык читать на твоем достаточно выразительном лице, когда ты кем-нибудь или чем-нибудь недоволен. Наверное, опять твой фаворит Булгаков какую-нибудь дерзкую штуку выкинул». Во-первых, он вовсе не мой фаворит, и это ясно доказывается тем, что я намереваюсь сослать его в армию. Давно уже ты намереваешься сделать это, Миша, но до сих пор тебе никак не удается привести свое намерение в исполнение. На этот раз удастся. Но речь идет вовсе не о Булгакове, а о твоем министре двора произнес великий князь, бросая гневный взгляд в сторону князя Волконского. Государь рассмеялся. — О моем министре двора? — Да вот оно, мое министерство. Возьми и расправься с ним, как знаешь. — Чем я имел несчастье прогневать ваше императорское высочество? — смиренно откликнулся князь Петр Михайлович. — Он знал, что великий князь шутить не любит и на своего державного брата имеет очень большое влияние. Перед великим князем Михаилом одинаково заискивали и те, кто любил его, и те, кто ему вовсе не сочувствовал. Михаил Павлович сам хорошо знал об этом и довольно бесцеремонно обходился с теми, кому не благоволил. Так и в данном случае он вовсе не ответил министру двора Тот повторил свой вкратчивый вопрос. «Вы тем не угодили мне, князь?» — ответил Михаил Павлович. «Что опять нарядили какую-то свою корифейку в мундир моей гвардии?» «Гвардейский мундир — не колпак, чтобы напяливать его на всех в угоду публики. «Ты это о вчерашнем спектакле говоришь?» — спросил государь, слегка сдвинув брови. «Да, о вчерашнем», — смело ответил великий князь. «Но ты в театре не был». «Не был. Но выслушал подробный отчет о нем и знаю, что какая-то там вертушка со школьной скамьи поясничала в гусарском мундире и кукольным ментиком а, -а, а вот что тебе досадно!» — рассмеялся государь. Но уж за это, брат, с меня взыщи. Я первый аплодировал этому бедовому маленькому гусару и очень был бы рад, если бы у тебя целый полк таких гусариков набрался. Я подобным полком командовать не стал бы, ответил Михаил Павлович. А я, напротив, стал бы и очень охотно. Повторяю, я от души аплодировал маленькому гусару, которого ты намерен преследовать своим гневом. Никого я не намерен преследовать, да и намерений таких у меня нет, возразил Михаил Павлович, слегка смягчившись, как смягчался всегда, наталкиваясь на малейшую уступку со стороны обожаемого брата. Как не намерен? Ты даже на Волконского взъелся за то, что он доставил мне удовольствие аплодировать такому гусару. Я лишь заметил, что мне это неприятно. А ты поезжай посмотреть маленького гусара, и весь гнев твой утихнет. И не подумаю. Отвернулся великий князь, гнев которого почти совсем остыл. Жаль. А я завтра везу в театр и принца, и Шурина, которого жду сегодня, да и жену позвать хочу». Маленький гусар прямо очарователен. Я от души аплодировал ему. И это я тоже слышал, не глядя на брата, сказал Михаил Павлович. И об этом тебе уже донесли. Но это нечестно. Аплодировать я имею полное право. Однако, что у тебя новенького, помимо сведений о моих аплодисментах? «Нет ли какой новой сивиллы? спросил государь, желая окончательно рассеять тучи на челе брата и намекая на страсть великого князя ко всевозможным гаданиям и предсказаниям. «По этому поводу я могу нечто доложить вашему императорскому величеству», — вмешался в разговор министра двора. «Ты?» — спросил государь. «Что же, ты намерен стать конкурентом его высочества?» «Я никому верить не мешаю», — заметил великий князь, хотя в действительности любил, чтобы другие разделяли все его верования. «О чем же вы хотели доложить государю? Не о новой ли цыганке, что объявилась в Коломне?» «А вашему высочеству уже известно?» «Что же удивительного, что мне известно то, о чем вам успели доложить?» — удивился Михаил Павлович. «Я не говорю этого, Ваше Высочество. Я осмелился только спросить, изволили ли вы сами быть у этой цыганки?» «Да. Я был у нее и буквально поражен всем, что она мне сказала». «Она, вероятно, знала, кто ты». Улыбнулся государь, который, напротив, очень мало верил в чудеса и своим трезвым умом любил все определять прямо и строго логично. «Может так, но, во всяком случае, то, что она сказала мне, поразительно. Она говорила о таких вещах, которые никому известны быть не могут». «Даже мне?» — улыбнулся государь. «В этом все и дело, что только тебе и мне», — ответил великий князь. На выразительное лицо государя набежала тень. Он понял, о чем говорил его августейший брат. Это был предмет, которого он сам никогда не касался и которого касаться никому не позволял. «Ты один был у этой цыганки?» — спросил государь. «Нет» я был у нее с мещерским, но входил и беседовал с ней конечно наедине и она действительно хорошо гадает она не гадает а прямо смотрит и говорит только на руку слегка взглядывает это нечто поразительное сказал великий князь чуть вздрогнув а где она живет в коломне На Псковской улице, в доме секунд майора Прокофьева, дом номер 15. Что же она, приезжие? Не знаю, права, я ее об этом не спрашивал. Надо спросить об этом Бенкендорфа, сказал государь. Ах нет, пожалуйста, не впутывай своих жандармов. Я сказал, что гарантирую ей полную неприкосновенность, а свое слово я привык держать. «Скажи мне, что ты не хочешь, чтобы она продолжала свое ремесло, и что требуешь, чтобы она совсем уехала из Петербурга, и это будет обязательно исполнено, но только мне это скажи, а не Бенкендорфу!» «Да я и не думаю изгонять ее из столицы. За что, если она зла никакого не делает? Напротив, я сам хочу съездить к ней». Министр двора насторожился. Это, видимо, в его расчеты не входило. Государь сразу понял это. «Я требую, — строго сказал он, — чтобы до тех пор, пока я сам не побываю у этой гадалки, никто из моей свиты или из приближенных ко мне лиц не посещал ее. Если я узнаю о чем-либо подобном, то лицо, ослушавшееся меня, немедленно получит отставку. Все знали непреклонную волю государя, поэтому министр низко опустил голову, а на оживленном, хотя и некрасивом лице Михаила Павловича отразилось полное удовольствие. — Псковская улица 15? — переспросил государь. — Так точно, Ваше Величество, — ответил министр. — А хочешь, я сам тебя отвезу? — спросил великий князь. — Я с тобой не войду, а только до ее дома тебя довезу. — Отлично. — Поедем. — Согласился государь. — Сегодня вечером, согласен? — Сегодняшний вечер у меня совершенно свободен. — Маленький гусар ведь завтра выходит, — спросил он, поворачиваясь к министру. — Так точно, Ваше Величество. — Поменяемся, — рассмеялся государь, обращаясь к брату ты меня сегодня гадалки связи а я тебя завтра с маленьким гусаром познакомлю согласен нет не согласен ответил великий князь таким недовольным тоном что государь поневоле рассмеялся ну как знаешь не езди пожалуй только я тебе этого гусарика на съеденье не отдам это уж как хочешь его права и его ментик Я лично защищу от твоих нападок. Михаил Павлович с улыбкой пожал плечами. Он был уже побежден. Он видел и понимал, что мимолетный каприз его державного брата становится вспышкой страсти, и смирился перед этой фантазией, как привык мириться со всем, касавшимся обожаемого брата. В тот же вечер государь вместе с великим князем Михаилом Павловичем в небольших одиночных санях направлялся в глухую в то время колонну. Кучер государя, привычный к его капризным экскурсиям, не удивился, когда ему отдали приказ вести в отдаленную глухую часть города к церкви Михаила Архистратига, Там великий князь приказал свернуть на улицу, расположенную напротив храма, и остановиться перед домом секунд майора Прокофьева. Дом был небольшой, одноэтажный, с широкими, наглухо запертыми деревянными воротами. На углу стоял будочник с алебардой. Великий князь подозвал сермяжного героя, который, увидев гвардейский мундир, застыл в трепетном ожидании, «Обойди и вели отворить ворота», — приказал великий князь. «Государь остановил его. Не надо», — сказал он по-французски. «Чем меньше мы будем заявлять требований, тем лучше». «Но это ей не помешает узнать нас сразу», — заметил великий князь. Тем не менее кучеру велено было оставаться на улице, и оба пошли пешком до квартиры гадалки. Флигель, в котором разместилась цыганка, находился в углу довольно просторного двора и отличался относительным благоустройством. Дверь была обита чистым сукном, у входа горел фонарь. Все говорило об известной степени культуры. В то время простых и сравнительно дешевых звонков у дверей еще не имелось. Для того, чтобы войти в квартиру, довольствовались обычным стуком в дверь. Постучали и высокие посетители. Вскоре появилась старуха, повязанная платком концами назад, как обыкновенно повязываются цыганки. — Вам кого? — осведомилась она. Они не успели ответить, как из внутренних комнат раздался резкий голос, крикнувший «Впусти, зарямба!" Этих гостей никто не смеет не впустить. Старуха молча и покорно открыла дверь. «Шире открывай, шире! С почетом принимай!» Послышался тот же резкий, гортанный голос с заметным иностранным акцентом. Великий князь бросил торжествующий взгляд на брата. Государь пожал плечами. Он еще не был убежден, а заподозрил чью-нибудь интригу, и его подозрение пало на Волконского. «Пойдем», — коротко сказал он брату. Они оба двинулись вперед, предводительствуемые старухой. На пороге их встретила другая старая женщина, резко отличавшаяся от первой. Насколько та была просто заурядна, несмотря на свое довольно типичное лицо, настолько это казалось тонкой, хитрой и отличалось сделанной картинной эффектностью. Она была вся задрапирована в длинный полосатый плащ, такой, в каких евреи совершают свои молебствования. На голову ее был картинно наброшен ярко-красный платок. В темных, но тонких и стройных руках цыганка держала маленькую золотую тросточку. Она встретила высоких посетителей на пороге своей комнаты и низко поклонилась им. Государь пристально взглянул на нее. «Пожалуйста, Ваше Величество», — сказала старая Сивилла, почтительно преклоняя голову перед государем и пропуская его в комнату. «Кто тебя предупредил о моем посещении?» — строго спросил государь. «Никто меня ни о чем не предупреждал». Прямо и смело взглянув на него, ответила гадалка. «Я сама знала и ждала вас в этом часу». На великого князя старуха взглянула как на старого знакомого и почтительно, но почти дружески поклонилась ему. Все ее внимание было сосредоточено на особе государя. Она заметила недовольное выражение на его лице, но это, видимо, нисколько ее не смутило. Цыганка прошла в комнату и пригласила своих высоких гостей присесть. — С вашим величеством я хотела бы с глазу на глаз поговорить, — смело заметила она, бросая бесцеремонный взгляд в сторону великого князя. Тот поднялся с места. «Останься», — заявил государь, — вздор какой-то. «От тебя у меня тайн нет». «Неправда». «Есть тайна, серьезно и строго», — сказала старая сивилла «И этой тайны я хочу коснуться для того, чтобы ваше величество перестали держать в своем уме подозрения против лица «Ни в чем не повинного. Я вашего министра не видала ни разу, и дай бог, чтобы он ко мне не приходил и ни о чем не спрашивал». «Почему так?» «Разве ему предстоит какое-нибудь особое несчастье?» «Да, предстоит», — ответила цыганка. «Какое? Служебное?» «Нет». По службе у него все пройдет исправно до конца, но умрет он от страшной, загадочной болезни. Великий князь пристально взглянул на брата. Он видел, что государь начинает верить. — Ваше Величество напрасно подозревает этого министра во лжи, — продолжала цыганка, — он без остальных но не об этом я хотела бы поговорить с Вашим Величеством. Мне нужно передать вам более интимные и, пожалуй, более житейские вещи. Великий князь молча направился к двери. Государь на этот раз не остановил его. Он был почти покорен. Вся фигура старой цыганки и тон ее речи дышали без искусственной, неподкупной правдой. «Ну вот, мы с тобой вдвоем», — сказал государь. «Что же мне скажешь?» На первых порах начала Сивилла, пристально глядя в лицо своего высокого посетителя. «Я скажу тебе...» Она разом изменила свой тон и стала называть государя на «ты». Прежде всего я скажу, что пора тебе в Сибирь гонца посылать. Умирает там великий добровольный узник. Великий подвижник умирает. Не скончается еще он теперь в этой болезни, не закатится еще над грешным миром яркая, блестящая небесная звезда, но страдания его велики и он ждет из своего дома горячего привета и помощи. «Помощи?» — переспросил государь, пораженный тем, что слышал. «Помощи? Нематериальной, конечно. В ней он не нуждается и нуждаться не может. Как не ушли вы все в свой властный эгоизм, как не забыли вы о том, о чем вам забывать не следовало?» но до нужды материальной все-таки и вы, великого подвижника, великого молитвенника за грешный мир, не допустите. Ему и не нужно ничего. Его звезда сияет над миром, и из того мрачного далека, где угасает его великая, его святая жизнь». Император слушал гадалку, онемев от страха и смятения. Ничего подобного он услышать не ожидал. «Об этом мне говорить не следовало», — сказала женщина. «Об этом никто не смеет говорить так же, как и о том, какой грех искупает великий подвижник в своем тяжком заточении. Я сказала тебе это, государь, только для того, чтобы ты понял, что имеешь дело не с пройдохой цыганкой» что не на кофейной гуще я гадаю, как все обыкновенные гадалки, которых так много в вашем странном, как будто образованном городе. Мне хотелось доказать тебе, что мне поверить можно, и что не лгать, не интриговать я не стану и не умею. — Да, я тебе верю, — сказал государь. — Глубоко верю. — Но скажи мне одно. «То лицо, о котором ты говоришь, ты сама никогда не видела его?» Гадалка подняла на императора пристальный, проницательный взгляд. «Вот и ты, государь, отгадчиком стал. И ты стал провидцем», — произнесла она. «Видела я его», — сподобилась его лицезрение. Нарочно я в далекую Сибирь ездила за этим. По тайге зимой пробиралась, в бурях жестоких чуть не погибла, с буранами снежными боролась, чтобы только добраться до его святой одинокой кельи и земно поклониться ему. Старая, государь, так стара, что ты не поверишь мне, если я тебе о настоящем возрасте скажу. Его я Молодым да светлым помню. И родителя твоего убиенного помню. И в самый день его горькой кончины его видела. Слышал ты, небось, когда он, уходя из гостей, сам себя в зеркале с перетянутым веревкой горлом обнаружил. Все я помню, все видела, все пережила. А вот теперь мой великий дар — На потеху людскую отдаю для того, чтобы на старости лет денег побольше заработать. «Зачем же ты это делаешь? И на что тебе деньги?» — спросил государь, все более поражаясь. «Деньги мне нужны на великое. Давно задуманное мной дело». «А дар свой великий я на людскую потеху отдаю, потому что подчас могу заранее предсказать человеку какую-нибудь гибельную перемену, спасти его от большой и крупной ошибки». «Еще одно слово», — попросил государь, глубоко потрясенный этим разговором. «Еще один только вопрос». Когда ты видела того, о ком говоришь, ты беседовала с ним? — Да, — ответила цыганка серьезным и грустным тоном. — Он знал. Ему говорить не надо. Он сам все видит и знает. — А ты сказала, что назад сюда, в Петербург, вернешься? — Да, и то сказала, что я тебя, государь, увижу. И что же он ответил тебе? Ничего, государь. Он своим великим, ненарушимым молчанием встретил мои слова. С ним разговаривать нельзя. Приказ его только можно выслушать, когда он говорит, или совет его прозорливый понять и в сердце у себя запечатлеть и он не дал тебе никакого поручения?» Гадалка порывисто подняла голову. «Опять ты предвидишь, государь?» — сказала она. «Великий дар тебе дан от Бога. Используй его на благо своего государства». «Что же ты мне гадать, что ли, посоветуешь?» — улыбнулся государь. «Нет, такой глупый совет я тебе, императору русскому, дать не могу». Я могу только пожелать, чтобы ты свое произведение на пользу Родины употребил, все без остатка. И так как ты угадал о поручении, данном мне там, в далекой отчизне великого подвижника, то я открою тебе, какое именно поручение дано им мне, недостойный. «Какое — Какое? — спросил государь заинтересованный словами старой цыганки, сильнее, нежели хотел это показать. Она встала с места и, приблизившись к стоявшей в углу божницы, рукой указала на нее государю, после чего пророчески произнесла «Вот тут у меня хранится эта великая святыня». Показать тебе я ее не могу и не смею, да и сама дотронусь до нее только в тот день, когда исполню данное мне великое поручение. Но этот день еще не настал, и я сама не знаю, когда он настанет. «Но сказать ты мне можешь? В чем дело?» — спросил государь. «Да, сказать я могу». Ты сохранишь эту великую тайну, потому что сказать никому об этом не решишься. — Я слушаю тебя, — промолвил государь взволнованным голосом. — Земля у меня тут, земля, данная им и взятая в изголовье того ложа, на котором он почивает. Он сам вынул эту землю и мне недостойный подал. И эта земля, она должна по его святому завету быть положена в Петропавловской крепости на ту плиту, под которой покоится привезенная из Таганрога тело покойного императора Александра Благословенного. Государь молча опустил голову. Прошла минута тяжелого, почти гробового молчания. «И ты исполнишь это великое таинственное поручение?» спросил государь. «Да, я исполню его. Я должна его исполнить. Я не умру, не исполнив его. А теперь, государь, когда ты уверен во мне...» когда ты сам на деле проверил, что ты не с гадалкой-мошенницей дело имеешь. Вернемся к простой, заурядной жизни, и давай с тобой о пустяках житейских разговаривать. Вещая цыганка, пришедшая к тебе издалека, из мрачных дебрей холодной Сибири, пусть отойдет на второй план, а вам, Ваше Величество, пусть... Обыкновенная цыганка-гадалка вашу обыденную судьбу предскажет. Согласны вы? Император не ответил старухе ни слова. Он был глубоко поражен и ее несомненным знанием, и тем тоном, которым она говорила. Вся она была какая-то таинственная, непостижимая. Он поднял на гадалку взор, и чуть не вскрикнул от изумления. Перед ним была совсем другая женщина. Пропало и строгое выражение смуглого характерного лица, исчез и строгий взгляд больших черных глаз. Перед ним стояла самая обыкновенная цыганка, одна из тех, что так охотно и почти всегда неумело гадают по дворам. Старуха вся преобразилась, словно по волшебному мгновению. А погадать о простых житейских делах прикажете, Ваше Величество? — спросила она. — Гадай, — сказал государь, протягивая ей руку. — Теперь-то, брат мой, может войти. — Нет, зачем ему про вздоры ваши житейские знать, — смело заявила цыганка. — У него свои вздоры, у Вашего Величества свои. Вечно одним только серьезным делом не проживешь. Уж на что серьезное дело ваша любовь к государни-императрице, а и тут вздор житейский замешался. И если бы неблагоразумие государни, немало ей огорчений вы, ваше величество, причинили бы». «Тебе и это известно», — улыбнулся государь. «Известно, ваше величество». «И про обеих варвар известно», — рассмеялась и гадалка. «Про каких то варвар?» — удивился государь. «Одна из них давно уже полюбилась вашему величеству, гордая да властная такая, а другая — маленькая да скромная, словно цветочек полевой. Ее, ваше величество, только вчера в первый раз в театре видели. А разве ее тоже варвары зовут?» — удивился император, не имевший понятия об имени маленькой Асенковой. — Тоже, ваше величество, — улыбнулась цыганка, — и маленькому цветочку тоже суждено сыграть роль в жизни вашего величества. — В моей жизни? Да, государь. — Вы серьезно пристраститесь к маленькому полевому цветочку, и он, скромный и маленький, будет достоин этого. — «Да только недолговечен будет цветок, скоро увянет!» «Ты начинаешь мне грустные вещи предсказывать. Что делать? Я говорю то, что вижу. Жизнь маленького цветочка связана с этим домом, в котором я живу. Этот дом счастливый, его держаться надо. Кто из него уйдет, тот погибнет». «Да ведь эта молоденькая артистка, о которой ты говоришь, не здесь живет!» — воскликнул император. «Надо, чтобы здесь жила! Надо, чтобы и счастье свое она здесь нашла! Этот дом счастливый!» — вещим голосом повторила цыганка. В дверь раздался легкий стук. «Вы закончили?» Поинтересовался великий князь Михаил Павлович, просовывая свою некрасивую голову в дверь. «Там, видимо-невидимо, народа собирается. Ваша старая помощница их всех в сенях держит. Там уже ропот поднимается». Лицо старой цыганки исказилось гневом, снова моментально преобразившись. «Заремба!» — крикнула она. В дверях показалась старая цыганка тебе позволил впускать кого бы то ни было сегодня гневно воскликнула старая гадалка с каких это пор мои приказания не исполняются чтобы немедленно все ушли все до последнего человека а кто не захочет подчиниться тот пусть никогда больше на порог мой не ступает поняла старая цыганка молча скрылась за дверью Государь тоже встал, чтобы уйти. «Нет, вы обождите. Негоже вам перед народом в трущобе старой цыганки показываться». И она властным жестом задернула занавеску, чтобы даже тень ее высоких посетителей не могла быть замечена через окно. Лишь спустя некоторое время государь мог удалиться от старой гадалки. Он был хмур, и таким вернулся во дворец. Очевидно, разговор с цыганкой расстроил его, и даже обычная остроумие и шутки брата не могли исправить его настроение.